Глава первая. Рождение империи. Империя как идеал. Империя была всегда. На протяжении истории она жила в душах и умах людей как идея, дарованный свыше, но изначально сокрытый образец идеальной организации государства. Идея империи раскрывалась постепенно. Ее притворение в историческую реальность потребовало тысячелетий государственного строительства, проб и ошибок, триумфов и отступлений. Протоимперии существовали еще в Месопотамии и аккадских времен. Начиная с Великой Ассирийской державы, идея империи раскрывается во всей полноте как уникальный государственный путь долговременного существования разных народов со своими политическими и культурными традициями. На протяжении тысячелетий имперские государства рождались, росли, старели, гибли, но правильным будет воспринимать их как одну и ту же империю, то цветущую, то затухающую, то вновь возрождающуюся. Исторически происходила передача престола не от одного государства к другому, а внутри одной и той же империи, стремящейся к всемирности. Иногда ей подражали, но копии никогда не отличались жизнеспособностью. Настоящая империя, какой бы момент истории мы ни рассматривали, была только одна. Ее корона и титул передавались по наследству или завоевывались, но завоеватель всегда объявлял себя легитимным наследником престола все той же, единственной империи. История империи — это история передачи одной и той же священной короны на одном и том же престоле. Престол и корона всегда принадлежали единственному законному императору со времен древнейшего царства саргона акадского до державы александра македонского имперская столица в течение двух тысяч лет находилась в месопотамии колыбели человечества дольше всех остальных городов столицей империи был вавилон величайший мегаполис древнего мира после раздела наследства александра великого между его генералами древняя или ветхая империя завершила свое существование в Антиохии, столице царства Селевкидов, потомков генерала Селевка. Роль всемирного государства унаследовал Рим. Корону Антиоха с триумфом доставили в Рим, а спустя несколько столетий Диоклетиан до мелочей скопировал придворный церемониал Древней империи времен персидской династии Ахименидов. Такой перенос имперского начала позднее будет назван «Трансляцией империи» — «Переход верховной власти». Рим построил империю, высокоразвитую в политическом, правовом и военном отношении. Долговечность ее поразительна. Народы, жившие на ее территории, в большинстве своем не пытались ее разрушить. Единственность и уникальность империи — стало за время римского владычества аксиомой для всех обитателей Айкумены. Именно поэтому Адаакра тослал императорские инсигнии в Константинополь. По той же причине Карл Великой упорно добивался признания захваченного им титула рамейскими василевсами и даже планировал брак с императрицей Ириной. Когда огромное тело Римской империи было одухотворено христианским вероучением, и обрело душу у лице Церкви Христовой, возникла, наконец, истинная империя. Она существовала на протяжении всего Средневековья в цветущем состоянии, показывая необыкновенную жизнеспособность. Только когда Константинополь изменил православию, поставив политические интересы выше духовных, империя Нового Рима пала. Последним независимым православным государством в тогдашнем мире оставалось Московское царство. Так Москва стала последним третьим Римом, ибо два Рима подошва, а четвертому не быти. В 1547 году Иван Грозный венчался на царство по образцу императора в Константинополе. А в 1721 году Петр I провозгласил Россию империей. Империя, в сущности, такое устройство общества, в котором человек проявляет лучшее, что в нем есть. Империя — государство, в нравственном смысле основанное на долгие чести, высокой культуре и служении, которое стоит выше материальной выгоды. Идея служения не за страх, а за совесть, является моральным стержнем подлинно имперского государства. Это государство дарует мир, закон и порядок всем живущим в нем народам, не дает сильным угнетать слабых, так как все они являются подданными одного царя, который для всех отец. Истинная империя всегда является защитником церкви Бога единого. В рамках империи невозможно построить рай на земле, как и в рамках любой другой формы государственного строя, но она не позволяет преисподней прорваться на землю. Поэтому апостол Павел называл империю катеханом, удерживающим мир от зла. Империя — освоитель новых, порой слабо заселенных или же совсем не земель, Великий строитель и цивилизатор, Аристотель был первым, кто раскрыл цивилизаторскую миссию империи. Его ученик Александр Македонский вел с собой в походе на восток греческих философов, которые изучали религии и культуры народов, населявших Персидское царство, с тем, чтобы создать единую синкретическую культуру для империи Александра. Эта культура получила название эллинизм. От Атлантики до Средней Азии и границ Индии утвердился эллинский тип города. Эллинская речь, образование и наука стали образцом цивилизации. Империю должен возглавлять император, монарх, в древности именовавшийся царем. Сущность царской власти в том, в каком она была дана древнему Израилю, вести народ по путям, которые указывает Бог. Власть монарха имеет небесное происхождение, поэтому приличествует склоняться перед ней. Личность государя земная, но власть его от Бога. Монархия несовершенна, но если у народа нет царя, то скоро он отказывается от Бога. Это закон истории.